Тухламон лежал и тихонько причитал, постепенно смиряясь со своим грядущим путешествием во мрак. Но чья-то тонкая рука просунулась в разбитое стекло и открыла раму. Тухламон перестал причитать и скосил глаза, пытаясь понять, насколько то, что происходит, происходит в его тухламоновых интересах. С подоконника спрыгнула девчонка с золотым колечком в нижней губе. Она была одета в свитер и потертые джинсы. За спиной висел небольшой джинсовый рюкзачок, из которого выглядывала флейта. На груди у девчонки покачивались на шнурке маленькие бронзовые крылья. Опытный Тухламон сразу сообразил, что это кто-то из стражей света. Вот только что девчонка здесь делает. Возможно, она пришла сюда со золотокрылыми. А если нет, у Тухламона забрежила надежду. Ему вспомнилось вдруг, что он где-то слышал о девчонке страже, с золотым кольцом в нижней губе, хозяйке кота, сильно смахивавшего на тех котов, что он видел в Аиде. Мысли, щетка и торопливо защелкали в сознании комиссионера, как костяшки на счетах. Я бедники, я несчастники, у меня нету сил! Освободи меня! заныл он. За что они тебя так? поинтересовалась Дах. Ну не спрашивай, дорогуша, я просто в шоке. Стражики Светика позарились на Дарх, который милый старый тухломончик заначал себе на честную старость. Ты можешь снять с меня это заклятие, а? Только сделай это поскорее, пока нехорошие злотоковые дядьки не вернулись. Дав прищурилась. Она уже поняла, как можно использовать тухломона в своих интересах. Вот только сработает ли. Но попытка не пытка. Что ж, возможно, я и смогла бы тебе помочь. Но вот с какой стати? По пятницам я милостыню не подаю. Внезапно глаза у комиссионера вспыхнули, а лицо стало сладким, почти что сиропным. Он, наконец, сообразил, кто перед ним. — Знаю, знаю, ты, Дав, беглый страж, умукнув широк Минотавра стоимостью по меньшей мере в сотню Эйдесов, воскликнул он. — Серьезно? У тебя головка-то не бобо? Вот уж не думала, что это мраморная сосуль... Ой, — похватилась Дав сообразив, что выдала себя с потрохами. Тухломон просиял. Теперь хитрый комиссионер точно знал, что не ошибся. — Ты, Дафна, не спорь. Как насчет услуги за услугу? Ты меня спасаешь от этих двух головотяпов? Я же... М -м -м, ну, тоже что-нибудь для тебя сделаю. Звучит как-то размазано. Мне нужна вполне конкретная услуга. Ты отведешь меня к Корею. Я скрываюсь, и мне нужна помощь, — сказала Даф. Тремя площадками выше истошно мявкнул депресняк. Кажется, стражи все же настигли его. Услышав имя своего шефа, Тухламон пытливо и подозрительно уставился на дав. «Как ты сказала, девочка?» «Корею?» «Впервые слышу это имя. Как бедный маленький Тухламончик может отвести тебя к тому, кого он не знает?» Заныл он. «Ничего. Вот отправят тебя на тысячу лет в Аид. Узнаешь» утешила его дав. Тухламон переполошился. Выдавать стражу света, даже беглому, адрес секретной резиденции мрака, где держат самого Мефодия Буслаева, за это по головке не погладят. Арей и Улита могут здорово на него рассердиться. С другой стороны, тысячи лет во мраке без возможности свободно шастать в мире лопухойдов? Нет, только не это. Хорошо, я согласен, сказал он, надеясь как-нибудь увильнуть. А теперь скорее, сотри вон ту блокирующую рун на стене. Мне нужна моя магия. Дав засмеялась. Сперва поклянись. Неужели ты думаешь, что я поверю тебе без клятвы? Тухламон прислушался. Его чуткий слух различал уже голоса стражей. Те возвращались. Депресняк, лишившийся своей птички, рассерженно шипел им вслед. — Ну хорошо, хорошо. Клянусь. Сто раз клянусь. Люкс экс этамебис, — выпалил Тухламон. Дафна покачала головой. — Ты мне надоел, мягкоголовый. Ты еще скажи люкс in internebis». — Это не клятва, это девизы. Первый ваш, второй наш. Я вашу клятву комиссионерскую знаю. — В самом деле? Ой — Ой-ой, дырявая моя голова. Какая же у нас клятва, я забыл. — Тобне гнусица анеста, — сказала Дафна. — Тобная гунусица анеста? «Я отведу тебя куда угодно! А теперь живее, стирай руну! Эти уроды уже рядом!» — писнул Тухламон, в глазах у которого что-то странно блеснуло. — Чудненько, — сказала Дав. — Теперь клятва правильная, и ее ты не нарушишь. Вот только со словами собой клятвы ты напортачил. Меня не надо уводить куда угодно. Куда угодно я и сама себя отведу. Клянись отвезти меня к причем именно к мечнику. Внятно и четко. Тухламон заскрешетал зубами. Проклятая девчонка! Кажется, ей вправду не удурачить. Тобная, гнусица Аместа. я обещаю отвести тебя к мечнику Арею, барону. Довольно гадкая девчонка! Все получилось, что хотела! Пошлая бяка! А теперь быстро сотри руну! Тухламончику страшно! Он не хочет, воить. Ну, так и быть, — сказал Ахдав, наклоняясь. Три события произошли почти одновременно. Первое дав подулу во флейту, отменив действие магии пленения, и ногтем провела короткую поперечную черту, перечеркивавшую идеальность сбалансированность руны. Второе. Поблизости появились пупли и Руфин, носившие на своих физиономиях явный отпечаток знакомства с когтями депресника. И третье. Пройдоха Тухламон улетучился в неизвестном направлении и мог бы сейчас быть где угодно, хоть на Эвересте, Теперь, чтобы отыскать его, потребовались бы силы всего полка златокрылых, и то результат был бы самый неопределенный. Стражи замерли, и мне сразу удалось понять, что здесь происходит. Что делаем, ребятки? Комиссионеров пытаем, котиков мучаем, общество ветеринаров-потрошителей приводит выездную конференцию, набравшись наглости, поинтересовалась, Даф. Тут она признаться притормозила. Ей следовало бы исчезнуть вместе с Тухламоном. Но она все еще не верила в глубине души, что изгнана из Эдемского сада навсегда. Пупли всмотрелся в лицо девчонки. Его лицо побагровело. Руфин. Клянусь светом, это же Дафна. Беглый, помощник младшего стража. Вот ты где! И где я вот? Машинально перефразировала В Последнее время она стала замечать за собой, что Хамит прежде, чем думает. Вначале Хамита потом уже начинает понемногу думать или вообще не начинает, по ситуации. — Дафна, страж света, ставшая стражем мрака, ты арестована по обвинению в похищении артефакта, помощи слугам мрака и покушении на убийство, — отчеканил Пуплий. — Вы чего, опухли? Какое убийство? — не поверила Дафна. Ей чудилось, что она ослышалась. Пуплий неумолимо шагнул к ней. Руфин страховал его, держа у губ свою флейту. Дафна знала что достаточно одного легкого дуновения, чтобы размазать ее о стену. Всем в Эдеме было известно, что золотокрылых обучают секретным маглодиям. «Сдайте вашу флейту и ваши крылья, помощник младшего стража. Не заставляйте нас применять силу», — прогрохотал Пуплей. Да попятилась. «Лишиться сейчас флейты и крыльев было ей никак нельзя. Это значило бы провалить задание в самом начале». Какой она будет после этого секретный агент Света во мраке? Они что, с ума посходили? Покушение на убийство? И кто же жертва? Может, здоровяк-пуплей, на которого она натравила депресняка? Эй, вы не ответили. И кого это я пыталась убить? Спросила она. Это тебе объяснят в Эдеме. Не двигайся. Не заставляй нас применять силу, сказал Руфин. Лица стражей были суровыми. Дафна осознала, что пора осматываться. Но прежде чем Дав сгустила в сознании зрительный образ, необходимый для телепортации, это был один из самых опасных способов, не использующих заклинаний Маглодии. Руфин, от которого не укрылись изменения в магическом поле, тихо заиграл на флейте. Это была еще не атака, он лишь лишил дав возможности мгновенной телепортации. «Не дури, Дав, тебе не улизнуть. Пуплий, забери у нее флейту», — распорядился он. Лицо Руфина... Прежде казавшаяся Дафне добрым, теперь пугала ее. В глазах Златокрылова она явственно читала, что для всех порядочных стражей света она теперь изменница, которой нет прощения. Даф завизжала самым натуральным образом. Так вижит обычная 13-летняя лопуходная девчонка. И на бегу, впадая в панику, метнулась к лестнице. Туда, где незадолго до нее скрылся и мяукал теперь где-то намерхуде депресняк. Руфин вновь заиграл на флейте. Звуки, прежде приятные и точно округлые, стали теперь колючими и резкими. Случайно, знав, знала этот фид с атаки золотокрылых. шмыгалка, своей любви к искусству, нарушавшая все запреты, любила иногда показать ученикам одну-две секретные многотехники, зная, что никак иначе от этой магии не уйти, и что после серии коротких звуков вся магия сосредоточится в одной длинной пронзительной ноте, которая погрузит ее в долгий сон, да в сделала единственное, что могло спасти ее. В момент, когда до длинной ноты осталось какие-то доли такта, она вдруг изменила направление бега и с верхней ступеньки лестницы прыгнула на пупле, повиснув из золотокрылого на шее. Пуплей попытался оторвать ее от себя, но дав вцепилась, как кошка. Руфин, сообразивший, что она задумала, отдернул флейту от своих губ, но было уже поздно. Длинная нота начала уже звучать. Атакующая магия прошла сквозь дафну, но, так как ее ноги были оторваны от земли, не смогла замкнуться на ней, заметалась и обрушилась на пуплея. Могучие руки Златокрылова разжались. Безмятежно посапывающий страж замер на заплеванном полу подъезда, сладко поворачиваясь во сне и причмокивая губами. Два часа оздоравливающего сна, как минимум, ему были уже обеспечены.